Почему именно из Скандинавии? В те же самые века, с 8 по 11, скандинавские войны вовсе не только нанимались в армию к византийцам. Они завоевывали земли в самых разных странах Европы. Известны и новые земли, которые они заселяли. Исландия, Гренландия, Фарирские острова, вплоть до Америки. Множество людей выплеснуло скандинавии за эти 3,5 века. Наем в Византию – это явно какой-то частный случай более широкого явления. С 8 по 13 век из Скандинавии постоянно тек людской ручеек. В основном шли вооруженные дружинники, но не только они. В Исландию, Гренландию, на южный берег Балтики, на полуостров Нормандия переселялись целыми семьями, целыми крестьянскими общинами. Такого расселения не шло из других стран Европы. Почему? За моря не плыли люди финно народностей. Плыли для грабежа и войны только северные германцы – норманны. Проблема северных германцев состояла в том, что в Скандинавии слишком мало пахотных земель и земли эти слишком уж холодные и суровые. Для прокормления семьи здесь нужно много земли, в десятки раз больше, чем на теплом, удобном для жизни юге. Сначала северные германцы завоевали полуостров Ютландию, современную Данию и южную оконечность скандинавского полуострова. Население росло, германцы расселяются на север. По своему Нордвегар, вдоль побережья Скандинавии обращенному к холодному океану, они продолжают этот путь, поселяясь даже за северным полярным кругом. Но на севере и на севере Норвегии, и на севере Швеции почва еще скудней, жизни еще трудней и опасней. Скандинавы проникают в земли финоугров, но и их земли, современная Финляндия, не так уж удобны для жизни. Опыт человечества доказывает, что рост населения происходит всегда и везде, в любой человеческой популяции и при всяких условиях жизни. Происходил он и со скудной хорошей землей Скандинавии. Рост населения рано или поздно приводит к тому, что продуктов питания начинает не хватать. Возникает пресловутое относительное перенаселение. Конечно, при других способах обработки земли, других технологиях перенаселение могло и не возникать. Перенаселение всегда относительно, потому что стоит перейти к более интенсивной технологии и на той же территории начинает кормиться во много раз большее население. В конце концов, в современной богатой Скандинавии живет раз в 20 больше людей, чем во времена викингов, а относительного перенаселения нет и шведская и датская молодежь вовсе не вынуждена заниматься морским разбоем и завоеванием земель в Сицилии. Но тогда даже малочисленные кучки людей могли столкнуться с нехваткой продуктов даже с настоящим голодом. Тем более север есть север, и 2 и три года подряд может выпасть неурожай. Если люди вынуждены покидать родину и искать свои доли на чужбине, значит им попросту не хватает еды. Уже в восьмом веке многие норманы были вынуждены посматривать за море. Вторая причина появления викингов – ярко выраженный северный тип их хозяйства. Земледелие на севере поневоле сочеталось со скотоводством. Островки населенных земель окружали леса и горы, покрытые лесами и лугами. Жизнь в Скандинавии воспитывала человека очень самостоятельного, привыкшего самому решать свои проблемы. Тот, кто не обладал достаточной выносливостью, здоровьем, физической силой, попросту не мог выжить в северных странах близ северного полярного круга. В лесах водились медведи, волки, рыси, лоси. На самом юге Скандинавии и в Дании жили еще зубры и кабаны. Все это крупные, сильные звери, которые легко могут стать очень опасными. Зубры, лоси и кабаны не охотятся на людей, но они легко могут вытаптывать посевы, травить луга и пастбища, оставляя голодными лошадей и коров. В суровую зиму они могут вломиться в хлева и авины, пожрать корма, заготовленные для домашней скотины. Жизнь маленьких коллективов среди дикой природы заставляла каждого быть мастером на все руки, умевших и построить дом, и вспахать поле, и убить зубра или медведя. Жизнь среди дикой природы требовала владения оружием. Жизнь маленькими коллективами, а то и отдельными семьями, воспитывала уверенность в себе, умение полагаться исключительно на самого себя и на кучку самых близких людей. Древние скандинавы были людьми очень крепкими, выносливыми и физически, и психологически. Такие легко могли отправляться на освоение новых земель, а с тем же успехом и нападать на соседей, чтобы отнять необходимое.